Среди арабов существует традиционное мнение, что все шрамы времени и раны вековых войн, отмеченные на сфинксе, были нанесены солдатами Наполеона, который использовал его в качестве цели. Однако это всего лишь легенда для туристов. Намного раньше изобретения пороха арабы приложили свои варварские руки к лицу этого бога пустыни. Том Холмберг утверждает, что даже если арабские гиды поначалу и распространяли эту сказку, она, похоже, была с годами упрочена многочисленными преподавателями, дававшими этот кусок истории своим ученикам. В результате проведенный в интернете опрос показал, что свыше 1 5 опрошенных думают, что Наполеон несет ответственность за исчезновение носа у сфинксов. Это заблуждение продолжает существовать, несмотря на то, что истину можно легко найти в самых обыкновенных и легко доступных источниках, вроде Американской энциклопедии 1995 года, где в статье «Сфинкс» написано «За много веков Большой Сфинкс сильно пострадал от климатических условий. Человек был причастен к дополнительным повреждениям. В 1380 году «Сфинкс» стал жертвой варварского нападения, совершенного одним фанатичным мусульманским лидером, и оно повлекло за собой досадные раны на голове. Затем его голова использовалась в качестве цели для пушек-мамелюков. В книге «Египетские пирамиды. Обширная иллюстрированная справка. 1990 год» автор Лепре добавляет, что кроме ущерба XIV века, голова была полностью изуродована в XVIII веке тогдашними хозяевами Египта – мамилюками. Археолог Чикагского института востоковедения Марк Лехнер, автор компьютерной реконструкции сфинкса в National Geographic за апрель 1991 года пишет «Я искал в истории и археологии признаки для этой реконструкции. Один арабский историк начала XV века утверждал, что повреждение головы сфинкса относится к его времени. Однако даже сейчас – Повреждения ошибочно приписываются войскам Наполеона. Оксфордская энциклопедия Древнего Египта, 2001 год, также говорит об этой легенде. Обвинения чаще всего предъявляются Наполеону, который якобы приказал стрелять по носу сфинкса, но они явно ложны не только потому, что предшествующие западные изображения показывают сфинкса уже без носа, например, рисунок, опубликованный в 1755 году Фредериком Норденом, но и потому, что средневековые арабские тексты приписывают ущерб мусульманскому фанатику XIV века. Европейские путешественники, приезжавшие в Египет задолго до экспедиции Наполеона, отмечали акты вандализма, от которых пострадал сфинкс. Это, например, в 1546 году отмечал Пьер белон изучавший Египет и осматривавший Колоса. Английский исследователь Лесли Гринер в своей книге «Открытие Египта» 1966 год пишет об этом осмотре белона следующее. «Сфинкс в ту эпоху не имел уже тех признаков изящества и красоты, которыми так восхищался Абдель-Натив в 1200 году. Далее Лесли Гринер делает однозначный вывод. Это снимает обвинение с артиллеристов Наполеона Бонапарта, за которыми закрепилась ставшая популярной репутация использовавших нос сфинкса в качестве цели. Фредерик Норден, художник и морской архитектор, посетивший Египет в 1737 году, детально изображает в своих путешествиях, опубликованных в 1755 году, сфинкса без носа. Правда, Ричард Покок, посетивший Египет в том же году, что и Фредерик Норден, изображает сфинкса с носом, но его гравюра является лишь копией старинного изображения, принадлежавшего Корнелиусу де Брюйну. И, наконец, Ульрих Харман в статье «Региональные настроения в средневековом исламском Египте» опубликованной в бюллетене Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета, он утверждает, голова сфинкса была изуродована в 1378 году Мохаммедом Саим Альдахром, фанатиком из одного из старейших и известнейших монастырей Каира. При этом он ссылается на свидетельство Макризи, Рашиди, и других средневековых арабских ученых. Нос и уши сфинкса отмечены особо, как уничтожены именно в ту эпоху. Согласно рассказам, пишет Ульрих Харман, окрестные жители были так возмущены этим, что они линчевали его и захоронили рядом со знаменитым памятником, который тот изуродовал. Все это совпадает с информацией, опубликованной в книге египетского исследователя Селима Хасана «Сфинкс. Его история в современных раскопках. 1949 год». Автор книги также обвиняет в вандализме Саим Аль-Дахра и утверждает, что это именно он отбил нос сфинкса при помощи лома. Таким образом, Наполеона Бонапарта можно упрекать очень во многом Но к разрушению Большого Сфинкса, похоже, он не имеет никакого отношения. А следовательно, версия о том, что нос Сфинксу отшибли французы во время египетского похода, это все-таки неправда.